Глава тридцатая Деагуста всегда ненавидел пресс-конференции. Даже в лучшие времена. А сейчас времена отнюдь не лучшие. Ему просто нечего сказать. В деле слишком много загадочного. Конференц-зал был полон. Журналисты, операторы и официальные лица оживленно переговаривались, стараясь перекричать друг друга. Не успел Деагуста войти, как к нему тут же подскочил Рокер. «Вы готовы выступить, лейтенант?» «Да, сэр». Рокер был в своем обычном темном костюме с маленьким полицейским значком на лацкане пиджака. Вид у него был изможденный. «Не забудьте, что я сказал. Ни слова о клайне!» Дагуста судорожно сглотнул. «Какой там кофе! Сейчас бы в пору хватить двойного бурбона!» Он и не собирался говорить о клайне. Еще не хватало, чтобы его привлекли за клевету. Когда они с Рокером стали подниматься на сцену, шум усилился, и в зале замигали вспышки. Подойдя к кафедре, комиссар поднял руки, чтобы успокоить публику. Потребовалось не меньше минуты, чтобы в зале установилась тишина. «Детектив Деагоста, который ведет расследование убийства Смитбека, скажет несколько слов о текущем состоянии дел. А затем вы сможете задавать вопросы. Но прежде я бы хотел попросить вас...» проявить максимальную осмотрительность при освещении этого дела. Это громкое преступление взволновало весь наш город. Не стоит усугублять беспокойство. А теперь прошу вас, лейтенант. Благодарю. Дагуста с трепетом подошел к микрофону. Посмотрев на море лиц, он еще раз мучительно сглотнул. — Как вы все знаете, неделю назад в эссайде был убит Уильям Смитбек. Правоохранительные органы ведут интенсивное расследование в нескольких направлениях. Уже обнаружены нити, которые в скором времени выведут нас на преступника. Всех, кто имеет любую информацию, которая может помочь следствию, мы просим незамедлительно обращаться в департамент полиции. А теперь я готов ответить на ваши вопросы». Зал снова зашумел. Дагусто поднял руки, призывая публику к порядку. «Тише, пожалуйста», — сказал он в микрофон. «Соблюдайте спокойствие». Отступив назад, он терпеливо ждал, пока в зале установится порядок. «Благодарю вас. Вот вы в первом ряду!» — кивнул он женщине в жёлтой блузке. «Что вы можете сказать об этом вилле? Там действительно приносят в жертву животных?» В полицию поступило несколько жалоб в связи с криками животных, доносящимися из этого места. Сейчас оно находится под нашим пристальным вниманием. Могу сказать, что мы не обнаружили никаких прямых связей между убийством Смитбека и Велем. «Касаясь убийства Смитбека», — продолжала женщина, — «что говорят результаты вскрытия? Какова была причина смерти?» «Причиной смерти была колотая рана в сердце». Де Агоста окинул взглядом толпу. Повсюду тянущиеся руки, вспышки фотоаппаратов, кинокамеры и диктофоны. Было трудно смириться что в этом море лиц больше никогда не появится вихрастая голова кричащего и жестикулирующего Смитбека. «Вы, пожалуйста!» — сказал он, указывая на мужчину в ярком галстуке бабочки, сидящего в третьем ряду. «Была ли точно установлена личность убийцы? Это действительно сосед Смитбека Ферринг?» Ферринг не был его соседом. Он жил в том же доме. Экспертиза еще не закончена. Но сейчас уже можно сказать что все улики указывают на то что Фэринг представляет первоочередной интерес для следствия он пока не задержан и в настоящее время скрывается от правосудия если покойника можно считать скрывающимся от правосудия имеет ли Фэринг какое то отношение к виллю мы не установили каких либо связей между фейингом и вилем все оказалось не так страшно как он ожидал журналисты держались в рамках и ничего лишнего себе не позволяли Диагосто кивнул в сторону еще одной поднятой руки. — Что вы можете сказать об обыске в офисе Клайна? Он тоже подозреваемый? — В настоящее время нет, — отрезал Диагосто, избегая смотреть на Рокера. — Господи, ну почему журналисты всегда все знают? — Тогда почему был произведен обыск? — Извините, но это тайна следствия. Он хотел предоставить слово следующему журналисту, но тут раздался громкий голос, перекрывший все остальные. Нахмурившись, Диагоста повернулся в ту сторону. В первом ряду поднялся высокий человек по виду типичный мажор — короткие светлые волосы, репсовый галстук и выдающийся подбородок, на котором можно припарковать грузовик. «Я бы хотел знать, как далеко в действительности продвинулось следствие?» — спросил он хорошо поставленным голосом. Вопрос был задан столь агрессивно, что Диагоста не сразу нашелся, что ответить. «Простите?» переспросил он. — Я Брюс Гарриман из Таймс, член журналистского корпуса Нью-Йорка. И мой близкий друг Билл Смитбек был зверски убит неделю назад. Я поставлю вопрос несколько иначе. Почему все это время следствие топчется на месте? По толпе пробежал ропот. Несколько голов кивнуло в знак согласия. — Следствие идет успешно. Но я не имею права вдаваться в детали. да понимал как беспомощно это звучит, но ничего другого предложить не мог. Гарриман не обратил ни малейшего внимания на его слова. — Журналист поплатился за то, что исполнял свой долг, — напыщенно произнес он. — Это вызов всем нам, нашей профессии. Шум в зале усилился. Дагуста повернулся к другому журналисту, но Гарриман не унимался. — Что происходит в Вилле? — загремел он. — Как я уже сказал Нет никаких свидетельств, указывающих на то, что Виль... — Почему им разрешают открыто мучить и убивать животных? А может быть, и не только животных? — перебил его Гарриман. — Лейтенант, вы должны знать, что многие жители Нью-Йорка задают один и тот же вопрос. Почему бездействует полиция? При этих словах зал как будто взорвался. Люди вскакивали с мест, громко выражая свое возмущение. Гарриман с довольным видом опустился на стул. На его аристократическом лице играла торжествующая улыбка.